Я не заслужил их. Заслужишь, улыбнулась старуха. Возможно, но сейчас я их не могу взять. Я бы чувствовал себя кретином, если бы взял их. В конторе есть люди, проработавшие в ней долгие годы, и им это не понравится. Ты еще не читал утреннюю газету? Нет, тогда прочитай. Она протянула кронику, уже открытой на нужной странице. Я прочитал маленький заголовок. Хейден и Карутерс новый вице-президент. А под ним небольшая заметка и моя фотография. О, -о, О, начинаю с самого верха, заметил я, возвращая газету. Хейдены всегда начинают только с самого верха. Я не видел смысла объяснять, что я не Хейден. Миссис Хейден думала по-своему. Она считала, что сохранила дочь и приобрела сына. Надеюсь, моя кончина не окажется такой же быстрой. О, у тебя странное чувство юмора, Лука. Ну, что легко достигается, так же легко и теряется, объяснил я. Не говори так не надо, улыбнулась миссис Хейден. Знаю, у тебя все будет в порядке. Надеюсь. Я направился к двери. Подожди, остановила она меня. Ты забыл акции. Пусть они полежат у вас. Когда буду считать, что заслужил, я заберу их. Она обиженно посмотрела на меня. Похоже, она ждала, что я с радостью приму подарок. Поймите, пожалуйста, сказал я, возвращаясь к столу. Я ценю ваше внимание и заботу. Просто я буду чувствовать себя намного лучше, если добьюсь всего сам. Теща молча спрятала конверт в стол. Понимаю, одобряю твой отказ. Так и должен действовать, Хейден. Я не нашел, что ответить. Счастливо. Попрощалась с миссис Хейден. Спасибо. Улыбнулся я. После этого разговора с первого же дня я чувствовал себя на работе неловко. Когда он распустился вниз, мы заканчивали пить кофе. Увидев, что она одета, я удивленно поднял брови. Каждый ее выход до обеда являлся чудом. Сможешь сегодня попозже поехать на работу? Взволнованно спросила она. Наверное, смогу. Если бы я исчез на год, никто в конторе даже не заметил бы моего отсутствия. Отлично. Я должна тебе кое-что показать. Что? Сюрпризы? Ну, скажи. Скажи. За то короткое время, которое я дома, у меня достаточно было сюрпризов. Я не уверен, что переживу еще один. этот тебе понравится, рассмеялась жена. Она взглянула на мать, и обе таинственно улыбнулись. Моя подруга хочет перестроить дом. А где это, обрадовался я? Наконец-то хоть какая-то работа. Недалеко. Я свожу тебя. Я объясню, что она хочет. Отлично. Поедем, как только ты будешь готова. Я уже готова. Я позавтракала наверху. Дом оказался прекрасным, как в сказке. Три крыла. Семнадцать комнат. Он стоял на вершине холма над бухтой. К парадному входу вела потрясающая старинная мраморная лестница. Комнаты были огромные. Сзади находился гараж на три машины, а над ним помещение прислуги. Дом был построен из серого камня, а крышу покрывала голубая черепица, которая, казалось, впитывала синего неба. Время наложило очаровательный отпечаток на все в доме. «Какая прелесть!» «Надеюсь, они не захотят переделывать его. Переделки только все испортят». «Заметил я. Кажется, нужно модернизировать ванные комнаты, отопление и пристроить еще несколько помещений». «Ну что ж, это разумно». Я продолжал разглядывать дом. «Ну и еще им нужна детская и большая студия для жены».